Глава 9. 10 часов 40 минут, 8 апреля 2008 года. Трасса М7. Пригороды Нижнего Новгорода. Ёк-макарёк, да что там такое впереди случилось? Нежелание морать свой язык матерными выражениями научило Ващинского употреблять редкие и странные ругательства и междометия. Этот пунктик у него появился ещё с детства. В их подъезде жила девочка, которая ему очень нравилась, но папа у нее был на редкость горчайшим пьяницей и матершиником. Маленькому Стасу было жутко, приходилось выслушивать его грязные выражения во дворе, когда тот забирал дочку домой. Как можно в присутствии подобного ангела так непотребно выражаться? Мальчугана попросту трясло, и Стас даже один раз поругался с папашей, за что получил втык от родителей. Мал еще взрослых учить». Но он безумно жалел эту девчушку. Незадачливый папаша, который не мог ни заработать, ни жить нормально, затурканная невзгодами мама. Затем семья Ващинских уехала поближе к большому городу, там легче выживалась в 90-е. Он попал в свой двор, уже заканчивая университет, почти взрослым человеком. Девчушку то и не признал сразу, вульгарная, одетая как девица легкого поведения, она шла пьяная по двору детства и жутко материлась. От старых приятелей он и услышал, как это на самом деле. У него тогда пропало все настроение продолжать посещение родного города. Стало горько, ведь из той девчушки с косичками могла получиться хорошая и красивая женщина. Судьба. «Мир несправедлив, и поэтому живи для себя». Такой подход к жизни после этого и стал девизом, по крайней мере, до вчерашнего проклятого дня – Сидевший на заднем сиденье Васильевич встрепенулся. Впереди, насколько было видно, простиралась автомобильная пробка. «Тормози!» «Вот попали, надо было на лесной поляне повернуть. Там тоже впереди стояла пробка из фур. Я нарочно всматривался, подумал, может, еще утро. Все разом двинулись в рейсы и не рассосалось. Что-то здесь дело, ребята, нечисто». Первухин снова надел наушники и начал нажимать кнопки настройки. Злато посмотрела на себя в салонное зеркало, достала косметичку и под удивленными взглядами мужчин быстро прихорошилась. Затем девушка решительно открыла дверь. «Стас, садись за руль. Я пойду поспрашиваю, что там. Молчи, мне быстрее расскажут». Станислав неохотно кивнул в ответ и перекинул на водительское сиденье МП-5. Девушка запахнула ветровку, чтобы не было видно кобуры с пистолетом, и решительно направилась вперед». Когда она успела причесать волосы? Через минуту с заднего сиденья раздался встревоженный голос бывшего ГРУшника. «Не ладно что-то, Стас, в Нижнем. Милицейская волна забита криками о помощи, все на вызовах, патрулей в городе не хватает. Только что случилось непонятно, этих придурков вообще учили внятно докладывать? То есть, что в городе творится, неясно, Ни хрена непонятно, и ять, где у них начальство?» «Чёрт, и здесь не успели!» Станислав в сердцах стукнул руками по рулю, но воли злости в этот раз не дал. «Думать надо думать, а не истерить, как девчонка. Оставь все внешние раздражители там, вне себя, и начинай размышлять. Он давно считал себя неким холодным наблюдателем со стороны, иначе как было работать в той проклятой лаборатории с живыми мертвецами?» «Лаборатории». «Василич...» «Там про психов или зараженных ничего не говорят?» Первухина задача наглянул на бывшего коллегу и снова начал нажимать на кнопки сканера. Через некоторое время он задумчиво пробормотал. «Знаешь, мелькают новости, народ типа буянит, хулиганы психованные на людей бросаются, скорых не хватает раненых и укушенных вывозить, подозревают новый вид наркоты. Вот, ты еще не понял?» Эти уроды из секты выпустили монстра наружу. Так, так, подожди. Станислав в первый раз увидел, как бывший майор ГРУ по-настоящему нервничает. Это позже Ващинский осознал, что поживший более да уже в жизни всяческий ужас, мужчина абсолютно реально представляет, чем все это может грозить миру и им в частности. Ты хочешь сказать, что эти твои чертовы сектанты – «Все-таки выпустили в мир тот самый боевой газ с вирусом? Они там что, с дуба рухнули? Это же всему миру конец!» Станислав тяжело вздохнул и чуть позже ответил. «Во-первых, они не мои. Во-вторых, даже не представляю. Я и сам запутался в их намерениях. И есть еще одно. Злата идет». Девушка шустро запрыгнула на сиденье и достала из кармана смятую карту Нижнего. «Еле выпросила. Короче, впереди полный абзац». «Трасса стоит намертво, ближайшие дороге в городе также. Здесь в пробке много неместных, есть и люди с самой Москвы. Военные какого-то черта перекрыли мосты через Волгу и никого не пропускают. Когда откроют, никому неизвестно». «Опаньки, приехали!» «И самое странное, что и ментов не видно, а это нам на руку». «Радио!» – всплеснул руками Первухин. «Боже, какой я болван! Слушаю милицейскую волну и канал МЧС! Стас, включи радио!» Ващинский быстро нажал кнопку и покрутил ручку настройки несколько архаично смотревшегося радиоприемника. Общероссийские каналы ничего интересного не передавали, но на одном после музыкального трека встревоженно заговорили ведущие. Было ясно, что эта информация не была им спущена сверху, а получена от слушателей радио. «Нам сообщают о странных беспорядках в метро на оранжевой линии». Как отчиталось руководство московского метрополитена, линия полностью закрыта для движения, но очевидцы уже звонят о закрытии кольцевой ветки метро. Похоже, что нас сегодня опять ждет транспортный коллапс. Оставайтесь на нашем канале, а сейчас в эфире несравненные бионсы. Станислав отрешенно воспринимал шокирующие на первый взгляд новости. Злата же напряженно уставилась вперед. Первухин заволновался, видимо, он что-то еще услышал из перехваченных переговоров. «Стас, ты же рассказывал, что после заражения люди не сразу обращаются в этих монстров. Менты такую поргу несут». Ващинский тут же резко развернулся с водительского кресла и посмотрел в глаза Васильича. «Чего они говорят?» «Ну, типа психи или наркоманы бросаются на людей и грызут их. Короче, что-то невменяемое молотят в эфире». А черт!» – Станислав яростно стукнул кулаком по сиденью. «Эта зараза распространяется невероятно быстро. Но как они успели?» «Да объясни ты толком-то!» «Да, Стас, мне вот непонятно, чем ты там в своей лаборатории занимался? Вы что, создали вид зомби?» Обычно сдерживающий себя Ващинский сейчас буквально взорвался. «Да не создавал я никаких зомби! Все слишком сложно, чтобы вам объяснить популярно!» «Ну, а ты все-таки попробуй», – посмотрел на микробиолога, бывший ГРУшник. «Нам вместе прорываться, и мы должны знать все максимально». Станислав провел пальцами по щекам и сделал два резких выдоха. «Нервы, чертовы нервы». «Ладно, насколько смогу, объясню. Я не знаю, откуда секта фея взяла этот проклятый вирус. Никто и никогда при мне об этом не упоминал. Но точно то, что его аналога, больше в мире нигде не существует». Этот так называемый мимивирус содержит одновременно ДНК и РНК. Не понимаете? Ладно и проехали. Важно то, что после заражения этим вирусом инкубационный период у чистого человека составляет от 3 до 6 часов. После этого активизируется РНК вируса, и такой человек сам становится заразным. Я занимался именно антидотом, то есть созданием специальной вакцины. Вакцины от чего? Тут же спросила нахмурившаяся Злата. После физической смерти зараженного происходит так называемое обращение. Его ДНК-фаза включается после импульса, проходящего по нервной системе мертвеца в момент смерти мозга. Каждая клетка человеческого организма к этому моменту уже заражена вирусом, но его ДНК еще не встроена в ДНК-носителя. Импульс включает имплантацию вирусной ДНК, и это происходит необычайно быстро. По итогу зараженный как бы оживает на момент подъема, став уже иным биологическим видом, тем самым зомби. Но он не мертв, а жив, но уже по-иному. Охренеть. Так это уже будет не человек? Первухин был заметно потрясен. Да, это необычайно злобно и готовое все пожрать сущность – Эти существа невероятно агрессивны и готовы напасть на живого человека в любую секунду. Это их мегапрограмма, внедренная, видимо, вирусом для дальнейшего размножения. Вначале бревна в нашей лаборатории пытались активно изучать, но случились жертвы среди самих исследователей еще до моего прихода. Но вот что мне точно известно, клетки живых мертвецов сначала выедают из организма жиры, и потом ненужные внутренние органы, таким образом избавляясь от балласта. Если рядом есть доступная еда, они будут жрать, не останавливаясь. Если их организм останется без питательных веществ, то они впадают в состояние, близкое к анабиозу. При этом нервная система бревна продолжает работать, но уже как бы в заторможенном состоянии. «Чтобы еще больше ее затормозить, мы использовали холод, бревна на него реагируют и впадают в спячку, если это можно так выразиться». Стас начал говорить быстрее, что-то неуловимое ускользало от его внимания. «Если такой обращенный мертвец вас укусит, то вы будете сначала ощущать прилив сил, бодрость, но на очень короткое время, полчаса максимум. Потом наоборот, происходит угасание сознания, начинается депрессия, апатия, вас потянет в сон». Появятся галлюцинации, начнется некая эйфория. На этапе эйфории укушенная жертва уже не может двигаться. Разве что транслировать короткий бред. Улыбка расплывается до ушей, затем наступает смерть. Время от укуса до смерти разное, час, полтора, бывало, что быстрее. Не знаю, с чем это связано, пока мы до сути не докопались. Но важно только одно. После смерти вы станете таким же обращенным. То есть восстанете и начнете кидаться на других». «Какой ужас!» – Злата вцепилась пальцами в приборную панель. «Твоюж!» – Первухин соображал быстро и испуганно подскочил. «Так что получается? Эти ожившие мертвяки уже среди нас? Вот откуда весь этот кипиш и движуха? ять! «Получается, что так. Поэтому я вам все сразу и выложил, чтобы вы не питали иллюзий. Область поражения вирусом на настоящий момент феноменально большая». «Я еще понимаю Москву, метро и скопление людей, но здесь-то откуда?» «Тише!» – неожиданно закричала Злата и добавила звука. «К нам поступают новые известия о беспорядках на московском вокзале. Очевидцы сообщают о том, что какие-то психи или наркоманы бросаются на людей и загрызают их до смерти. О боже, я, дорогие слушатели, не ошибся!» Мужской голос звучал необычайно взволнованно. Он прервался и послышался звук наливаемой воды. В студии был еще кто-то. На заднем плане чистили голоса. «Таких сообщений уже десятки. Люди звонили до того самого момента, как на них прыгали психи. Они звали на помощь и пропадали с телефонной линии. Мы не будем передавать эти звонки в прямой эфир. Это на самом деле страшно. Но как нам сообщают, на месте уже работает МЧС и ОМОН. Надеюсь, что они справятся с обстановкой». Голос мужчины сорвался, и в эфире появился другой, уже женский, отлично поставленный и звонкий. «Власти сообщают также о том, что временно перекрыты все мосты за Волгу и призывают всех граждан города разойтись по домам до тех пор, пока они не возьмут ситуацию под контроль. К сожалению, все телефоны администрации молчат, сообщения приходят к нам по электронной почте» пока известно только то, что мосты перекрыты военными. Это все на этот час. Слушайте радио ФМ-52, мы будем держать вас в курсе событий. Ну а сейчас небольшая музыкальная заставка». «Песец!» Кратко резюмировал ситуацию Васильевич, а Злата внезапно подскочила с места. «Ребята, у меня же бывший сосед работает в Нижегородском МЧС. Он водит сюда на воздушной подушке, которые по воде могут идти». Станислав и Иван Васильевич озадаченно переглянулись. «Ты долго вынашивала на эту редкость здравую идею?» Девушка тряхнула волосами. «Просто в голову пришло неожиданно. Если на автомобиле по дорогам не проехать, то у нас остался один путь. Волга». «Она до Новосиба не идет», – мрачно ответил Стас. «Но дойдет хотя бы до Казани или дальше, до Уфы докатить сможем. Здесь мы застряли точно и надолго, а судя по твоему рассказу, дальше будет только хуже». «Власти успеют навести порядок, они уже подняли войска», неожиданно, нарочито, уверенно заявил Первухин. Стас удивленно посмотрел назад. «Василич, вот я очень сомневаюсь. С таким дерьмом никто и никогда не сталкивался. Даже если эти придурки в Кремле будут действовать грамотно, то вся эта чехарда все равно продлится некоторое время. Без моих же исследований нашим ученым будет невероятно сложно создать вакцину с нуля». Они даже о возможности ее создания пока не подозревают. У меня же есть некоторые наметки и успехи. Фея об этом знает, подозрительно глянул на спутника Первухин. Я пытался до него донести, но он не проявил особого внимания, да и в лабораторию так и не приехал. Поэтому ты такой злой вчера был. Поймал птицу удачи за хвост, а тебя зачистить решили как лишнего свидетеля. Стас только гневно сверкнул глазами в ответ, но промолчал. «Тогда все сходится. Но все равно мне непонятно, зачем кому-то нас искать?» «Эй, затейники, может, лучше подумаем, как соседа моего найти? Стас, садись за руль и дуй прямо по обочине до следующей улицы. Боюсь, что когда свежие москвичи сюда подъедут, тут все встанет колом окончательно». По тротуарам и дворам на Комсомольскую улицу Злата нашла телефон оперативной базы МЧС и смогла туда дозвониться. На дежурные номера звонки сделать не получилось, но благо, что этот оказался впечатан в выпрошенной ею карте. «Девушка, дорогая, милая, не подскажете, как мне найти Сережу Говорухина? Он у вас работает, он мой жених, и я не могу дозвониться к нему на базу». Телефон был подключен на громкую связь. Скорее всего, если бы звонил кто-то из мужчин, то дежурная и вовсе бы не ответила. Тут же она сделала некоторую паузу и осторожно спросила, в каком подразделении он работал. Злата нахмурила брови, но быстро вспомнила. «База МЧС в Подновье». «Ага, так они недавно на московский вокзал на усиление уехали. Там поездом из Москвы каких-то бешеных привезли. Так они, представляете, на людей начали кидаться. Пришлось остальных пассажиров срочно эвакуировать». «Людей не хватало, вот и их экипаж туда послали в помощь. До них дозвониться можно? Связи нет уже как полчаса, я тут осталась одна, что делать не знаю». В голосе дежурной прорезались нотки, накатывающие истерики и слезы, поэтому Иван Васильевич решил вмешаться. «Уважаемая, успокойтесь, пожалуйста». На том конце, через несколько секунд, осторожно спросили. «Это еще кто?» «Майор ГРУ Первухин, помогаю девушке найти ее парня и провожу разведку. Доложите, что у вас там вообще происходит?» Стас удивился жесткому приказному тону Первухина, но он сработал. Голос дежурный стал мягче и тон заметно спокойнее. «Почти все имеющиеся расчеты на последний час находятся на вызовах. Срочно отзываем всех сотрудников из отпусков и выходных». «Где ваше руководство?» «Они...» Женщина сделала паузу и выдохнула. «Занимаются эвакуацией остальных работников и семей состава». Первухин еле сдержался от ругательства, но напоследок спросил. «Дайте, пожалуйста, частоты расчетов на вокзале. Мы попытаемся пробиться туда и обязательно свяжемся с вами». «145-350». «Спасибо». «Стас, вали по Комсомольской дальше и сворачиваем к тем частным кварталам. Я посмотрела, что лучше пройти до вокзала прямо по рельсам». Какая там сейчас обстановка на окружающих улицах, непонятно. Жопная там обстановка. Оторвался от наушников Первухин. Остас снова прибавил звук радио. Весь московский район стоит в пробках. Мы еще раз обращаемся к автолюбителям. Оставайтесь, пожалуйста, дома. Мосты через Волгу откроют только после стабилизации обстановки. На казанском мосту также наблюдается пробка, но движение в сторону Нижегородского района идет. И тишу вашу за ногу. Снова зло стукнул Стас по рулевому колесу. «Что опять? Если военные мосты закрыли, то значит, в Москве знают об истинной причине беспорядков». «Вот оно как!» – всколыхнулся на заднем сиденье Первухин. «Точно, как я, дурак, не догадался. Это местные винты и городские власти могут не знать, но правительство в курсе и отдало четкий приказ Министерству обороны. Тогда почему они людям ничего не объявят?» отозвалась от созерцания номеров на домишках частного сектора Злата. «Эх, милая, это когда это у нас власти народу доверяли? Только избранным. Потому руководство МЧС и валит, бросив сотрудников на произвол судьбы. Да и кто поверит в тот бред, мертвецы оживают». «Да уж», — лицо Злата омрачило мина разочарования. «Добро пожаловать в реальный мир, дорогая», — повернул голову Стас. «Дальше куда?» «Поворачивай налево и по Климовской до конца, там железка». «Так, у нас, кажется, гости», — обернулся назад Ващинский. Серый линдровер сзади всю дорогу тащится». Реакция последовала незамедлительная. Бывший гороушник тут же схватил в руки МП-5, а Злата положила ладонь на заранее расстегнутую кобуру. «Слушай, что-то мне эта машина знакома. Сейчас, ждите меня здесь». «Ты куда, Стас?» «Сейчас». Из серебристого флелендера навстречу микробиологу вышел высокий парень в камуфляжной куртке и сразу примирительно поднял руки. Станислав почему-то совершенно не удивился, узнав в нем пацана из бандитского кортежа на МКАДе. Ващинский внезапно ощутил присутствие некоего острия времени, того самого сказочного веретена. Он всегда был, несмотря на его жесткий научный склад ума, отчасти мистиком. Это являлось, пусть и подспудной, но истинной причиной его сотрудничества с феем. Они увидели друг в друге родственные души. Тем горше воспринималось предательство. Да чего здесь?» Парень усмехнулся, и в самом деле в подобной обстановке можно ожидать чего угодно, но не такого простецкого вопроса. Стас продолжал внимательно разглядывать лицо незнакомца. Волевое лицо считалось бы красивым, если бы не сбитый чуть набок нос. «Боксер?» Куртка справа от Топырина, скорее всего, там висит оперативная кобура с пистолетом. В машине на пассажирском сиденье светловолосая девушка в таком же камуфляже, но ни на ее лице, ни в глазах парня, ни грамма испуга или агрессивности. Что, черт побери, происходит? Интересные ты вопросы задаешь. Но, если честно, то случайно заметил вас, когда съезжать начали с трассы. Еще отметил, что машина-праворучка – Потом твоего кореша увидел. Думал поначалу, что обознался. Но что мне терять? В пробку встали намертво. На хвост сел, значит. И что тебе надо от нас? У меня, знаешь, такое чувство, что мы как-то с тобой по судьбе связаны. Еще тогда возникло на развязке. Я же сразу за тобой от пацанов сбрызнул. Не боишься последствий? А не мне никто. Был подряд, докончился. Да Потом послушал по рации экстренные службы, кое-кому позвонил и решил валить. Только вот застрял с сеструхой двоюродной. Парень кивнул в сторону автомобиля. Еле вытащил с работы и сюда рванул. Дальше ты знаешь. Час уж стоим. Понятно. Стас задумался и решился, протянув руку. Станислав. Данила. Тебе куда, Дань? В Уфу. Только нынче, походу, все мосты через Волгу закрыты. Я тут звякнул знакомым пацанам, в Новочебоксарске и около Казани точно. Если только южнее переходить, но, скорее всего, и там жопа. Все бегут. Знаешь от чего? Пристально посмотрел на него Станислав. Точно нет, но беда серьезная. Парень также сделал паузу, засомневавшись, затем выпалил. Короче, в Москве с вечера объявлена эвакуация важного персонала. Не спрашивая, откуда знаю, товарищ по секрету шепнул. Должен он мне сильно и не за деньги. Ты где служил, Даня? Подошедший втихаря Васильевич не прятал пистолет-пулемет, оставив его на виду висящим спереди. Иван скользнул взглядом по оружию и хмыкнул. Вы где такую редкость добыли? Служил я в поселке Спутник, слыхали о нем? Понятно, морская пехота. Я Иван Васильевич, майор ГРУ. Данила заметно подобрался и выпалил. «Сержант Болтин, 876-й отдельно-десантный штурмовой батальон». «Вольно. Стас, он с нами хочет идти?» «Им до Уфы, в принципе, по пути, почему бы и нет». Первухин задумался, но быстро решил вопрос для себя. «Даня, оружие есть?» «Пистолет служебный». Не смущаясь, парень откинул куртку и показал такой же викинг. «Понятно. Пошли со мной». Станислав коротко обрисовал, кто они куда идут и с кем придется схватиться. Он только утаил свою роль в случившихся событиях. Данила, если и был удивлен, то виду не показывал, но задумался сильно. Ты сам откуда узнал, откуда и ты об эвакуации. Болтин озадаченно почесал подбородок: Хрена у вас доступ к информации. Так значит эпидемия, вирус тип того. «Тогда про мосты понятно, но что нам сыром делать? Начальство не подумало». «Оно зато о себе дорогом подумало», — Василич пристально взглянул на новенького. да нет, они-то с нами, нам лишний ствол не помешает, но сразу скажу, рисковать будем». «Куда я денусь с подводной лодки? Берег бы жопу, к вам бы не пошел. Так говорите, что водила этой летающей штуки на вокзале?» «По рассказу дежурной оперативной базы МЧС, да. Вон дальше рельсы начинаются в сторону вокзала. По ним и проедем, насколько можно ближе». Первухин раскрыл багажник и протянул Болкину АКСУ. Затем передал черную разгрузку и запасные магазины к автомату, доставшиеся им от милиционеров. «Патронов мало, так что экономь. Держи еще пачку патронов для Ерыгина и два магазина к нему. Рация есть? Болталка «Кенвуд». «Второй общий канал. У нас вдобавок ментовская рация в машине. В общем, план такой. Когда подъедем поближе, то свяжемся по нисам с и узнаем подробности. Дежурная с ними связи не имеет, на что как бы и намекает. Дальше действуем по обстановке». Понятно. Ни один мускул не дрогнул на лице Данилы. «Погнали?» Уже в машине Станислав сел на пассажирское кресло и положил себе на колени МП-5, раскрыв клапан от подсумка. Он еще раз проверил кобуру с пистолетом и глянул на Злату. «Давай осторожно через рельсы, как я тебя учил. Хотя на этом монстре мы проще пройдем, свесы маленькие». Потом он обернулся к Первухину, проверяющему поднятый из тайника карабин. «Василич, понимаю я, но ты почему ему сразу поверил?» «Не знаю, Стас, чутье. И воевал он, скорее всего, по глазам вижу. Нам сейчас такие попутчики на вес золота. Почему бы и нет? Шансов зато больше». «Два водителя, его сестра также водит, за руль пересела и три стрелка. Оптимальная группа. Понемногу сбиваемся в волчьи стаи. И я вот что думаю. Ты возьмешь за основное оружие этот карабин. Держи здесь три магазина, прикрепи эти подсумки, Там все на зацепках. Немца оставь на ближний бой. Патрон вставь в патроник и перекинь назад». «Черт, я забыл сказать вам, что бить мертвецов надо только в голову. Если нервный центр отключится, то ему сразу каюк». Ха, сам проверял». «Да», — сжал зубы Стас. «Его снова затрясло, но не от страха, а от злости. Проклятый фей, они еще обязательно встретятся». Высокая машина без особых проблем переехала рельсы и потихоньку покатилась дальше. Несмотря на стоящие то тут, то там составы, места для проезда хватало. Кое-где по сторонам виднелись люди с удивлением взирающие на едущий посреди путей автомобиль.